Глава двадцать первая Там, за опушкой, за стволами, из-под лиственного навеса, сухо блестел и желтел полевой простор, откуда тянуло теплом, светом, счастьем последних летних дней. Вправо от меня всплывало из-за деревьев, неправильно и чудесно круглилось в синеве, медленно текло и менялось неизвестно откуда взявшееся большое белое облако. Пройдя несколько шагов, я тоже лег на землю, на скользкую траву среди разбросанных, как бы гуляющих вокруг меня светлых солнечных деревьев, в легкой тени двух сросшихся берез, двух белоствольных сестер, В сероватой мелкой листве с сережками Тоже подставил руку под голову И стал смотреть то в поле, Сиявшее ярко желтевшее за стволами, То на это облако. Мягко тянул из поля сушью, зноем, свет лес трепетал, струился, Слышался его дремотный, Как будто куда-то бегущий шум. Этот шум иногда возрастал, усиливался, И тогда сетчатая тень пестрела, диглос, Солнечные пятна вспыхивали, сверкали и на земле, И в деревьях ветви, которых гнулись, И светло раскрывались, показывая небо. Что я думал, если это только были думы? Я думал, конечно, о гимназии, Об удивительных людях, которых я видел в ней, Которые назывались «учителями», и принадлежали как бы к какой-то совсем особой породе людей, все назначение которых — учить и держать учеников в вечном страхе. И меня охватывал недоуменный ужас. Зачем везут меня в рабство к ним, разлучают с родным домом, с каменкой и этим лесом? Я думал о стригуне, которого я видел в бароне на пашне. Я смутно думал так. «Да?» вот как все обманчиво на свете. Я воображал, что стригун-то мой, а им распорядились, не спрося с меня, как своей собственностью. Да, вот был тонконогий мышастый же жеребенок, трепетный, пугливый, как все же ребята но и радостный, доверчивый. С ясными черносливными глазами, привязанной только к матери, Всегда со сдержанным удовольствием и лаской ржавшей при его, Во всем же прочем бесконечно вольный, беззаботный. Этого же ребенка мне в один счастливый день подарили, Навсегда отдали в мое полное распоряжение». И я радовался на него некоторое время, мечтал о нем, о нашем с ним будущем, о близости, которая не только будет, но уже образовалась между нами, от того, что мне его подарили. А потом стал понемногу забывать о нем. И мудрено ли что и все забыли, что он мой. Я ведь в конце концов совсем забыл о нем. Вот как забуду я, верно, и Баскакова, и Олю, и даже, может быть, отца, Которого я сейчас так люблю, С которым такое счастье ходить на охоту, Да забуду и всю каменку, Где мне знаком и дорог каждый уголок. И прошло два года, Точно их и не бывало никогда, И где он теперь, Этот глупый и беспечный жеребенок? Я из трехлеток, стригун, И где его прежняя воля, свобода? Вон он уже ходит в хомуте по пашне, Таскает за собою убрану, И разве не случилось и со мной того же, что с этим же ребенком? На что мне были омалекитяне? Я то и дело ужасался и дивился, но что ж я мог? Облако из-за берез блистало, белело, Все меняя свои очертания. Могло ли оно не меняться? Светлый лес струился, трепетал, С дремотным лепетом и шорохом убегал куда-то, куда, зачем, и можно ли было остановить его. Я закрывал глаза и смутно чувствовал все сон, непонятный сон, и город, который где-то там, за далекими полями, и в котором мне быть не миновать, и мое будущее в нем, и мое прошлое в каменке, этот светлый предосенний день, уже склоняющийся к вечеру, и я сам мои мысли, мечты, чувства, все сон. Грустный ли, тяжелый ли? Нет, все-таки счастливый, легкий. И как бы подтверждая это, за мной вдруг тяжко бухнул, и по всему лесу гремящим кольцом, охватывая его, раскатился выстрел, Вслед за которым послышался особенно яростный взвизг квохт, видимо, огромной стаи взлетевших дроздов и бешено-радостной лайджальмы стрелял проснувшийся отец. И сразу забыв все свои думы, я со всех ног кинулся к нему подбирать убитых, окровавленных и еще теплых, сладко пахнущих дичью и порохом дроздов.